Глава 61. Сбор улик. Алина выбежала из дома, ничего не сказав. Дело в горе. Сейчас его заперли в подземельях. Убить или... Нет. Сперва поговорю с ней. Макс прав. Нельзя сдаваться. Я... Проклятие. Просто хочу ее увидеть. Пока не услышу от нее, не поверю. Даже если я во всем ошибся, хочу убедиться, что ничего нельзя исправить. Да, очевидно, что без неё моя жизнь станет кошмаром. Алина — луч солнца в городе, укрытом ночью. Жизни всех, с кем она пересекалась здесь, становились ярче. Моя в особенности. Я не могу поверить, может, мама что-то напутала или... Нет... Она бы не решилась повторить ту выходку. Или я хочу в это верить?» Поднявшись, я оправил рубаху и подошел к двери. «Сперва найду Арса, потом попрошу отца подменить с бумагами и в явь, к Алине. Может, мама и права, может, я буду выглядеть идиотом, но я волк и не могу иначе. Это моя природа». За истинной любовью пойдешь и за границу жизни. Вышел в зал, куда впервые внес Алину на руках. Кажется, воздух все еще хранит запах ее волос. Малина, сладкая, Арс! махнул рукой мужчине, сидящему у питьевого фонтана вместе с группой соколов. Поговорим. А, приветствую, князь! Лис изобразил легкий, в чем-то игривый поклон. Во-первых, хотел узнать, остаюсь ли я первым советником. Если да, то какие планы? Для начала прости за драку и не держи зла. Не в себе был. И да, я почту за честь, если поможешь мне освоиться. Тогда первый урок. Лис ухмыльнулся. Нельзя выглядеть, как провинившийся щенок. Почту за честь? Князь так не говорит. Я говорю. Что во-вторых?» Ара согляделся по сторонам и направился в один из боковых коридоров. «Мне пришлось возвращать в Явь девушку», негромко сказал он на ходу. «Учитывая прошлый раз, когда то остался без неё, я чудом выжил, так что...» «Это одна из главных проблем для меня. Я не знаю, что произошло. Она что-нибудь сказала? Это из-за гора?» Я видел ее, когда Алекс затащил к себе и пытался взять силой. Гнев, страх и переживание за тебя. Но вчера это будто не Алина, а разбитая статуэтка в виде неё. Расстроена, разочарована и очень обижена. Лис посмотрел на меня. Я бы спросил, что такого сделал тот, ради которого она столько пережила. Становилось все загадочнее». Не был рядом, когда она очнулась. Я развел руками. Арс, я из замка не выходил. Просидел над бумагами, забыв о времени, но не думал, что эффект от ошибки будет таким. Так, ладно. Первое задание для советника. Придержать разрушение Мониса до моего возвращения. Заскочу переодеться и рвану в явь. Нужно поговорить с ней». «Не прийти к Алине после того, как Гор ее чуть не придушил? Это да, некрасиво. Видится, что она тебе нужна, только чтобы взойти на престол, а после ты про нее забыл». Арс поднял ладони. «Нет, я не осуждаю. Просто если это так, то зачем бежать за ней в явь? У тебя шерсть отросла?» – прищурился шутливо. «Потому что это не так». Ошибся, признаю, пошел исправляться. Может, еще выясню, что случилось. Я объяснил, как твой поступок выглядит со стороны, чтоб ты знал, как оправдаться в случае необходимости. Кроме того, именно поэтому, что тебя рядом не было, ей сказали то, из-за чего она сбежала. «Ладно, если что, вернусь послезавтра или раньше». Махнул рукой и выбежал из коридора. Нужно было попросить кого-то притащить бумаги в комнату, затащить стол и сидеть так, чтобы Алина была в поле видимости. Ушел, забыл о времени, заработался. Уверен, сценарий, который показала мне Элеонора, случился по той же причине. «Идиот! А то я питит поглубже!» «Надеюсь, еще можно все исправить!» Если Алина сможет простить меня, надо организовать переезд семьи во дворец и завести часы. Чую, пригодится. Отец потерял маму, потому что так слишком много работал. Кажется, я двинулся его тропой. Придурок. Надо разобраться с делами и повесить на свои задачи. Не все сам. Я должен быть с ней. Особенно если... Перед глазами снова мелькнул мальчик. За его спиной Алина с пугающим большим животом. И я невольно скрипнул зубами. Футбол важнее документов. Над головой мелькнула арка с волками. Мысленно отметил повесить на кого-нибудь вопрос с переносом этого во дворец. Нужно сохранить атрибуты львов, но внести туда наши. Сохранить и обновить. Вот так распределять задачи. В холле никого, так что я, не мешкая, рванул к себе. В баньку бы, да некогда. Хорош, князь, блин. Никаких переработок, Марк, ты не станешь как отец. Стоило раздеться, в дверь постучали, и из коридора раздался голос Лео. Марк, нужно поговорить. Забыл сыпать ему за нападение на Алину. «Пора заводить секретаря». «Чего тебе?» отозвался ворчливо, пытаясь выбрать подходящую рубашку. Леонид зашел непривычно уверенно, но при этом в глаза смотреть избегал. «За Алиной?» «Естественно!» Я насторожился, чуя, что ответы рядом. «Это ты наговорил ей ерунды и вынудил сбежать?» «Нет!» Ле как-то грустно улыбнулся, И, наконец, посмотрел на меня. «Это был ты. Алина, она никогда не простит. Лё, точно хочешь вылететь из стаи и гулять волком за стеной?» У меня не было настроения шутить. Глаза затянуло красной дымкой. «Я это говорю просто, что предупредить. Алина тебя не простит и не вернется. Ты дал ей сто долларов и поблагодарил за услуги». Красный свет стал чуть ярче. Одна мысль, и мой брат исчезнет, но тут в голове что-то щелкнуло. Ответ был у меня под носом все это время. Я настолько испугался, услышав новости, что перестал думать. «Идиот! Я точно идиот!» «И чья была идея напоить Алину зельем?» Голос прозвучал неожиданно спокойно для меня. «Чую!» «Ты здесь лапу приложил. Говори правду, Лео, или я заставлю сказать ее?» «У тебя уже есть престол», — брат заглотнул, но пытался держаться дерзко. «Почему я не могу быть с той, кого люблю?» «Потому что она любит меня, а я ее. Она согласилась стать моей женой. Я видел наше будущее. Сына». Красный цвет постепенно растворялся. Плюс мы ждали еще одного малыша. Ты чувствуешь симпатию к девушке, которая многим нравится за свою внутреннюю силу. Она моя истинная, и волки стаи симпатизируют ей, как альфа-волчица. Нас связывает слишком многое, и я не уступлю, я выпрямился. Тебе решать, что с этим делать. Мама сказала забыть и жить дальше, но ты лучше понимаешь смысл ее советов и решений. Возможно, сейчас они тоже пригодятся. Лё прошел мимо меня и сел на кровать, обхватив голову руками. «Марк, ох, брат, ты разозлишься сильно!» «Я уже понял мамины хитрости. Скажи, ты правда думал, что если сделать Алине больно, лишив ее меня, она согласится на замену?» Ле, есть разница между тем, как она общается со мной и со всеми остальными. Почему ты думала, она выберет тебя, а не Макса? У них тем для общения больше. Мама сказала, что выкинет Макса подальше, как глупого щенка. Ле отвел взгляд. Если бы ты знал, что говорила Лениа. Этот вопрос я буду решать сам. Рубашку я все же выбрал бросил на спинку стула и ушёл в ванну, не закрывая дверь. «По-хорошему, мне следует наказать тебя пожёстче, но раз уж я начал правление с милосердия к врагу, расправляться с братом будет неправильно. Скажи матери, я запрещаю ей появляться в Монисе. Если она хочет свиданий с отцом, они произойдут в Яве. Здесь каждый оборотень сможет делать с ней все что придет ему в голову. Дом волков? Нет. Правящая семья больше не будет защищать ее. Это не шутка. Она же наша мама. Лев скинул голову. Так нельзя, Марк. Давай сделаем так, чтоб все были счастливы. Ты здесь, мама с папой. Я утешу Алину. Мне надоела деликатность. Мама перешла границу. И ее ждут последствия. «Это все, Лё, решение не изменится. Что бы ни сказала мне Алина, мать, я видеть больше не хочу. У моего терпения есть предел». «Я должен быть с ней, я ее истинный». Лё неожиданно вскочил, рыча. «Она будет со мной». Первой мыслью было вышвырнуть его за стену, лишить самоосознания, здравомыслия. «Это правильно». Он обидел и оскорбил мою истинную и обманул доверие. Тем не менее, лёт тот, кто знает меня с пеленок. Я видел его чаще, чем отца и мать. Он учил меня читать, писать, вырезать фигурки из дерева, играть в шахматы и много чего еще. Я думал, помешательство Лё произошло из-за отсутствия князя. Все поехали, и он туда же, но нет». «Князь есть, а его не отпустила. Я многое готов ему отдать и многим пожертвовать, но не истинной любовью, не Алиной. Она моя пара, сама чувствует. Сколько раз она рисковала, жертвовала, беспокоилась за меня. Все замечали, но не Лё. Глаза затянула красным. Не знаю, выйдет ли у меня, но попробовать стоит». «Сила князя безгранична?» «Сейчас проверим». «Ты забудешь о чувствах Калини. Она для тебя лишь друг, жена брата и князя, не более. Ты делал глупости по наводке матери и сожалеешь об этом». Лев выровнялся и вздрогнул. «Я так люблю!» Посмотрел на меня, потом зажмурился. «Эм... Что я говорил?» «А что, не помнишь?» «О чём-то важном, но, блин!» Лёпа тёр шею. Голова резко закружилась, и все вылетело. «Старость, да?» Он посмеялся. «Рано еще? «Ладно, пока вспоминаешь, я скажу. Хочу перетащить стаю во дворец. Нужен ответственный парень вроде тебя, чтобы все подготовить. Содрать волчью атрибутику и перенести во дворец, не трогая львиную». Возьмешься? Если не придется ни с кем спорить, ты же знаешь, я за мир и компромисс. Ле улыбнулся. А, бал, -деть. Хм. Вопрос с мамой переложу на кого-нибудь еще. Когда Алина вернется, ее здесь не должно быть. Ле морщил лоб. Алина? А кто это? Приехали. Невеста моя. Я прищурился. «Я ценю твое раскаяние за попытку нас развести, но не вздумай делать такое лицо при ней. Все решено, так что нравится тебе или нет, придется изображать дружелюбие». «Чего? Развести? Я?» Леха хотнул, «Ты не спутал меня с Арсом? Он у нас мастер интриг. А вообще, знаешь, такое ощущение, будто потерял что-то важное». «Зависть, наверное. У младшего брата невеста, а я все еще холостяк». «Ничего», – я коснулся его плеча. «Наладим дела, буду таскать тебя почаще в явь. Еще найдем тебе невесту. Смелость и напористость тебе есть». Ле рассеянно качнул головой. «Не знаю, желания нет. Охотиться, искать. Отпустишь меня в хижину?» «Как помогу с переездом?» «Состояние как-то опустошённое», — он посмотрел в окно. «Может, мысли в порядок приведу?» «Так понимаю, будет свадьба». «Не?» «Будет», — кивнул старательно, вглядываясь в его лицо. «Мешать не буду. Последние месяцы получились нервными». «Это точно», — он поднялся и хлопнул меня по плечу. «Поздравляю, братишка». «Надеюсь, когда-нибудь я тоже буду счастлив, как ты». Я смотрел в закрывающуюся дверь. «Обалдеть! Я заставил брата забыть девушку, в которую он влюбился. Мою девушку, но проблема не в этом. Князь может вынуть делать что угодно. Эксперименты ради можно заставить отца забыть маму, но... Я снова глянул на дверь. Последствия будут. Я вырвал кусок из памяти Лё, но на его месте осталась пустота. Это жестоко, но лучше так. Убивать брата я не стану, изгонять его из семьи тоже. Проклятие. А если бы я проиграл, и эта сила досталась гору? Он не обременен интеллектом, но в том и опасность. Я сделал альфу омегой и лишил оборотня памяти о чувствах. С этой силы нужно осторожно. Много власти и ответственности. Мне нужен якорь, чтобы не сорваться. Алина. По спине пронесся холод. Проклятие. Что они ей наговорили? Лес сказал, что я ее унизил. Наверняка поили зельем, и она увидела маму в моём обличии. Та точно за языком не следила. Стало страшно, а вдруг не выйдет, если она перешла черту и Алина не будет слушать. Значит, буду сидеть под окнами, выть, доплевать, да я не смогу. Жестоко так поступать Лё. но милосердно ли отбирать у меня Алину? Она помогла нам, мне и что получила издевательство, домогательство, непризнающего отказа Ле. Забыть и жить дальше. Идите вы. Если я альфа, это не значит, что я не чувствую. Мне не нужна поддержка, помощь, понимание. Меня привыкли видеть сильным, но за этой силой в данном испытании стояла смелая девушка, без поддержки которой ничего не получилось бы. Мы все ей обязаны. Я допустил достаточно ошибок, сопротивлялся, тянул, Принимал неверное решение, повышал голос и не был достаточно внимателен. Я научусь, смогу. Заставил же брата забыть про любовь, заставлю самого себя вести правильно. Надеюсь, она даст мне шанс. Вышел в коридор, на ходу набрасывая пиджак на плечи. На лестнице попался поднимающийся Ян. Здравствуй, есть дело. Нужно сказать Милене, что в Мунисе ей теперь не рады. Пусть собирает вещи и возвращается в Явь. Четко дать понять. Если вернется, волки ее не защищают. С отцом я разберусь. Милена, как прошлая альфа-волчица, нравилась старшему поколению. Тяга, сам понимаешь. Ян хмыкнул. Молодую ждет такое же почитание от нового. По Максу заметно. Он помолчал. «Я это сказал, потому что даже сам, хоть и презираю Милену за предательство, а унять инстинкты не могу. Я передам ей, но стаи не сообщу до тех пор, пока она не будет далеко от Муниса. Иначе Владимиру придется выдерживать не одну битву со своими же». «Спасибо. Я пойду в Явь, попробую исправить то, что она натворила». Прозвучало не так уверенно, как мне хотелось бы. «Дай слово, Волка, что не наделаешь глупостей, если не выйдет!» Ян посмотрел мне в глаза. «Я твоего отца дважды из петли после Милены вытаскивал. Не хочу за сына волноваться. Стар я уже!» Появились нехорошие мысли. «Если я очень захочу, Ян мне даже при желании помешать не сможет». «Я ведь могу заставить оборотни делать что угодно». «Нет, так нельзя. Кажется, Мунису нужен князь для того, чтобы он сходил с ума за всех остальных. Глупостей, может, и наделаю, но в петлю так и быть не полезу». «Слово волка». «Но я должен ее вернуть. Слишком большая сила на меня свалилась. и Если я потеряю адекватность, всем нам будет плохо». Твоя волчица принципиально. Это и хорошо, но и плохо. Ян похлопал меня по спине. Удачи, альфа-волчонок. Князь, важно поправил и посмеялся. Скоро многое изменится. Надеюсь, это отвлечет старших от тоски по ушедшей волчице. Разговор встряхнул, я оглянулся и, порадовавшись, что отца не видно, продолжил спуск. Говорить с ним я сейчас не готов. Снова будет долгий спор, а у меня нет времени. Нужно многое подготовить и найти побольше фейерверков».